Поднявшись над полуразрушенными зданиями и набрав высоту, он вскоре увидел тускло блестящий аватар. Враг был уже в метрах в 300 к северо-востоку. Он перескакивал с дома на дом, ужасающе длинными прыжками и стремительно удалялся. Кинув взгляд вниз и убедившись, что алый аватар тоже побежал на северо-восток, Харуюки сделал глубокий вдох и, забив крыльями, понёсся вперёд, выставив руки перед собой. Он рассекал ими виртуальный воздох, миновал Грим бульвар, вылетел на шоссе номер 5 и продолжил ускоряться. Он летел прямо к башне Саншайн Сити. Конечно, это был не серый небоскрёб, как в реальном мире, пронзающая облака гигантская башня, вся из синеватых стальных балок. В такой вполне мог бы жить какой-нибудь король демонов. Универмак у её подножья превратился в пустой двор. Площадка, выложенная растрескавшейся плиткой, с сухими чёрными деревьями тут-тут-то там. С улицы через двор к входу в башню шла большая лестница, и там, где она кончилась, виднелось голубое сияние. Видимо, это и была точка выхода. Если Кром Дизастер доберётся до неё и сбежит, другого шанса перехватить его в безграничном нейтральном поле не будет. Дизастер оставляет за собой чёрный кровавый след, продолжал прыгать вдоль шоссе зигзагом, с одного здания на другое. Это, конечно, были не какие-то там обычные прыжки, но всё равно заметно медленнее, чем полёт Silver Crow. Догоняю! Задержав дыхание, Хрюкин начал прикидывать, когда начинать пикировать. Сперва надо сбить Доспех на землю, потом обездвижить. Оставаясь на достаточной высоте, Хрюки занял позицию прямо над врагом, вне его поля зрения. Доспех тем временем приземлился на крышу очередного здания. Как только он прыгнул на следующее, Хрюки вошёл в пике, вытянув вперёд правую ногу. Он летел вниз, как острый клен. Доспех задрал шлем. Возможно, услышал шум рассекаемого воздуха, но он уже в прыжке, и потому уклониться шансов нет. Сияющий носок ноги приблизился к израненной спине врага. Чего? Внезапно произошло нечто невероятное. Кром де застер будто предвидя атаку, прямо посреди прыжка свернув вправо. Хароюки со свистом промчался мимо, чтобы не оказаться погребённым под обломками в соседнем здании. Он принёсся в полную силу тормозить крыльями и хоть и с трудом, но успел вовремя затормозить. С грохотом приземлившись на ноги, Хароюки оболдело смотрел, как кром де застер улетает вправо. Что, блин, это сейчас было? Прыгать можно сколь угодно далеко, но менять траекторию в середине прыжка невозможно, иначе это был бы уже полёт, как у Харуюки. Поспешно оттолкнувшись от земли, Харуюки вновь помчался за дизастером. До точки выхода в Саншайн-сити оставалось лишь 2-3 прыжка. Раз противник каким-то образом умеет менять направление в воздухе, Харуюки вряд ли сможет нанести чёткий удар с пикирования. Значит, придётся атаковать в ближнем бою, рискуя оказаться схваченным. Издав короткий выкрик, Харуюки разогнался, и совсем скоро черно-серебряная спина оказалась совсем рядом. Доспех рванул влево, Харуюки упрямо последовал за ним. От центробежной силы аватар заскрепел. Стиснув зубы, Харуюки ударил кулаком в спину врага, но кром-дизастер вновь сделал нечто немыслимое. На этот раз он рухнул вертикально вниз. Удар Харуюки рассек лишь воздух, и он промчался мимо цели. Тут же заложил левый вираж и вошел в пике, чтобы достать врага, когда тот приземлится. Во что бы то ни стало, надо не дать Дизастеру сделать новый прыжок, когда его ноги коснутся крыши здания. В тусклом свете, глядя на падающего Дизастера, движения которого совершенно не подчинялись логике, Харуюки отчаянно пытался рассчитать время удара. Дизастер, который был вверх, он был вверх завтрас сгруппировался, потом поднял голову и вытянул правую руку. После чего Харуяки в третий раз увидел нечто невероятное. Вот здоровенный металлический аватар, который по идее должен обладать громадной массой, стремительно падает, и вдруг, как будто сила тяжести изменила направление на противоположное, он на мгновение завис неподвижно, а потом рванул вверх. Хароюки в новь промазал. Его правая нога рассекла в воздух. Он развернулся и наконец увидел. Кром дизастера поднимался под острым углом к довольно высокому зданию, и между ними на миг блеснула тонкая красная линия. Это был не луч, это было отражение того небольшого количества солнечного света, что проникло между домами, отражение от троса. В голове Харуюки одна за другой промелькнули картины того, как Кром Дизастер в недавнем сражении применял свой странный навык захвата. Аватар стрелок из жёлтого легиона, Камень подброшенный Черноснежкой, они оба невероятным образом притянулись к раскрытой ладони доспеха. И это и дальние прыжки Дизастера, и изменение их направления прямо в полёте, всё это подчиняется одному принципу. Из ладони выстреливается сверху тонкий Трос якорем на конце закрепляется на цели и втягивается обратно. И если он попадает в стационарный объект, то притягивает к нему самого Дизастера. Харуюки смотрел, как Кром Дизастер, который продолжал стремительно подниматься, сматывая трос ещё с между домами. Вновь летя вверх следом за ним, Харуюки лихорадочно думал: "Всё, что нужно сделать, чтобы помешать прыжку перерезать трос". Но удастся ли это сделать с помощью ножа или удара ноги? Тот аватар очень тяжёл, спускался только что очень быстро, и всё равно трос его выдержал, и сила крепления якоря, и прочность самого троса должны быть запредельные. Хараюки вряд ли сможет его перерезать. Более вероятно, что сам поранится. Продолжая подниматься и одновременно отчаянно крутя думательные шестерёнки, Хироюки увидел, как Кром Дизастер приземлился на здание с изогнутой крышей. По другую сторону этого здания уже Sunshine City. Ещё один прыжок, и Врак достигнет башни. Что же делать? Как его можно остановить? Дизастер вытянул правую руку в сторону из сине-чёрной стены башни. Пять пальцев как теи разжались. В центре ладони блеснул выстреливаемый трос. Есть! Харуяки вдруг осенила. План, пожалуй, был безрассудным, но другого способа не оставалось. Вложив всю энергию в серебряные пластины крыльев, Харуяки рванулся прямо к Sunshine City. Маленький аватар летел как комета, оставляя за собой след из искр. Почти мгновенно он догнал Кром Дизастра, перегнал, пролетел над дорогой, но продолжал мчаться вперёд. Быстрее, быстрее, ещё ускориться. Контуры мира начали меняться. Можно сказать, не сам Харуюки ускорялся, а всё вокруг замедлялось. Харуюки нёсся вперёд как лазерный луч и на лету увидел, из правой руки Кром Дизастра нацеленной на стену башни выстрелился трос с маленьким крюком на конце. А! -а, -а! Заорав, Харуюки начал полога снижаться, ещё увеличивая скорость. И его траектория пересеклась с траекторией троса. По всему телу разнеслось канн, и Харуюки почувствовал, как что-то впилось ему в самую середину спины. И тут же страшная сила потянула его назад. Харуяки, сопротивляясь, вложил в крылья максимум энергии и продолжил лететь вперёд. Вес уменьшился. Тело Кром Дизастра на другом конце троса взмыло в воздух. Даже не оглядываясь, Харуяки знал, что сейчас Доспех, соединённый с ним, летит внизу с той же скоростью, что и он сам. Дизастр должен уметь управлять скоростью сматывания троса, чтобы при приземлении не врезаться в то, к чему прикреплялся. Однако, вися в воздухе так, как сейчас, он никак не мог замедлить свой полёт. Стена гигантская, подпирающая небо башни, приближалась. Вглядываясь в стальные балки, из которых состояла эта стена, Харуюки задавил в себе ужас и принялся рассчитывать время торможения. Если он затормозит слишком рано, дизастер успеет нормально приземлиться, а если опоздает, то сам врежется в башню. Пора! С этим выкриком Харуюки развернулся вверх настолько резко, насколько это вообще было возможно. Все суставы протестующе застонали. По ним прошла волна боли. Кончик одной из балок скребнул по груди и животу, оставляя позади себя след из оранжевых искр. Харуюки поднимался вдоль самой стены, снижая скорость. И тут же, с грохотом, от которого содрогнулся весь Икибукура, туша Кром ди Застера врезалась в стену башни. Сама башня затряслась во все стороны, как от взрыва. Полетели металлические и стеклянные осколки. Сине-белой волной в воздухе разлетелись искры. Трос, торчащий из спины Харуяки, затянуло в громадную дыру, образовавшуюся в стене на уровне примерно 10-го этажа. С тихим шелестом из этой дыры полилась вода. Хароюки смотрел на это дело с недоумением поглядевшись, он увидел, что вместе с водой выплёскивалось множество больших и маленьких морских созданий. Они танцевали в воздухе, и слабый солнечный свет красными бликами отражался от чешуи. Потом падали на землю и отчаянно бились. В настоящем Саншайн-Сити здесь находился аквариум. Дошло наконец до Харуяоки. Похоже, его воспроизвели и в ускоренном мире. Туда-то как раз и врезался дизастер, следом за рыбами и амфибиями на наконец из громадной дыры вывалилась нечто металлическое и стукнулось о погнутую балку. Это был кром дизастер. Он настолько весь изломался, что от его начальной формы практически ничего не осталось. Правая рука была наполовину размыжена, правая нога напоминала раздавленный кусок железа. Броня была вся в трещинах и вмятинах, прежнего блеска не было и впомене. Из многочисленных ран в ужасающих количествах текла чёрная жижа и, не достигая земли, растворилась в воздухе. В общем, странно было уже то, что дизастер до сих пор не покинул поле боя. Хараюки с силой моргнул и сказал себе, что сейчас не время для сантиментов, после чего приготовился опустить Кром Дезастра на землю на его же собственном тросе. Мне когда нужно добраться сюда совсем скоро. Он подлетел чуть выше, и от натяжения троса правая рука доспеха поднялась. И вдруг раздался дикий рёв. Кром Дезастр поднял голову. Пасть из двух рядов длинных, острых, черных клыков под шлемом-капюшоном распахнулась. Когти правой руки сжали в воздух, и Харуюки потянула вниз неописуемая сила. Провалившись сразу на несколько метров, Харуюки отчаянно забил крыльями, сопротивляясь демоническому тросу. Тот натянулся так сильно, что аж звенел. Голодная зубастая пасть перед глазами Харуюки открывалась и закрывалась. Ах, ах! застонал Харуюки, сопротивляясь изо всех сил. Кром дизастер, пожирая свои жертвы, ещё и восстанавливал хитпоинты. Если Харуюки позволит себя съесть, то этот тип вылечится и снова нападёт на Ника, а потом и на Черноснежку. Харуюки отвернулся от кошмарной пасти и поднял глаза к небу. Небо безграничного нейтрального поля уже захватила ночная чернота. Оно было затянуто тучами, но между ними виднелось несколько звёзд. Харуюки вытянул правую руку в сторону самой большой красной звезды, сжал кулак и тоже закричал. А! А! Даже воздух начал дрожать. Наконец, тяга серебряных крыльев превозмогла силу натяжения стального троса. Хароюки, точно выстреленный, помчался вверх вдоль стены Саншайн-Сити, волоча доспех за собой. Ударная волна расходилась по стене, как круги по воде. Харуюки слышал, как под ним лопаются стекла. В несколько секунд, добравшись до вершины башни, Харуюки оттолкнулся ногами от непонятного шипа, торчащего горизонтально у самой крыши, и полетел в обратную сторону, прямо навстречу кром-дизастеру, подвешенному на тросе. Ааа! С этим возгласом он вонзил правую ногу доспеху в горло. С тупым металлическим звуком нижняя часть шлема разлетелась в дребезги. Чёрные клыки тоже пропали. Не меняя позы, Харуюки продолжил спуск на полной скорости. Белосеребряный и чёрно-серебряный аватары, слившись в единое целое, понеслись к земле под углом на метеорито. И вдруг раздалось пум, и из шлема дизастра вымела всю черноту. На её месте оказалась простоя ярко-розовая маска. Глаза в виде горизонтальных овалов тускло светились, из горла вырвался тихий голос, мальчишеский голос с оттенком детской невинности. Я хотел стать сильнее. Всего лишь Продолжая пикировать, Харуюки распахнул глаза. Он встретился взгляд узких, будто подглядывающих глаз. Розовый аватар прошептал: "Ты-то должен понять, правда? Ты тоже хочешь стать сильным, правда? Когда Харуюки услышал эти слова, внутри него вскипело жаркое чувство гнев, изпеляющая ярость. "Хотел стать сильнее, говоришь?" Кароюки направил всю силу, развиваемую крыльями, в носок ноги, продолжающей давить на шею доспеха. Его голос постепенно перешёл в крик. И поэтому ты решил, что всё можно? Надеть этот доспех, нападать на другие аватары, пытаться сожрать Ника, собственного ребёнка? Хочешь сказать, что это всё оправдано? Они пролетели уже половину высоты башни. Если Хароюки в ближайшее время не отцепится, он тоже будет в опасности. Он это понимал, но не мог заставить себя перестать выплёвывать слова. Хочу стать сильнее. Да эти самые слова в последнее время давили на него как какое-то проклятие, считая себя совершенно никчёмным. Он занялся дурацкими тренировками, но сегодня, очутившись на поле боя и пройдя через множество трудных сражений, Харуяки наконец осознал, что до сих пор забывал кое-что очень важное. Сила вовсе не что-то относительное. Победить или проиграть в дуэли, быть выше или ниже кого-то все эти сравнения поверхностны и потому бесполезны. Всё в тебе. Единственная надёжная точка отсчёта ты сам. Не только ты! Хароюки выжал из себя весь звук, какой только мог. Ника тоже, и Сапай, Таку и другие берстлинкеры, чё, ребята в школе, учителя все так думают. Все хотят стать сильнее, все хотят жить достойно, встречать испытания лицом к лицу. Все так думают. Скорость падения была столь велика, что от брони начали отваливаться кусочки, превращаясь в цветовые зайчики, они затем исчезали. Чернота, сочившаяся из множества ран, тут же уносилась прочь потоками в воздуха. Аватар под шлемом не произнёс больше ни слова. Каро Юки не затормозил, не отстал от доспеха. Так и летел вместе с ним. Два сцепившихся аватара на безумной скорости вмазались в середину лестницы, идущей к входу в башню. Раздался громадный взрыв.